Джордж вытерла свои о довольно грязные низ ковбойки, а Джо об очень грязную юбку и с завистью смотрела при этом на джинсы Джордж. Как жаль, что ей самой приходится носить юбку. Ребята не стали запирать фургоны. Джулиан был уверен, что теперь бродячий народ к ним относится хорошо и ничего не возьмет у них и не позволит взять кому-нибудь еще. Ребята пошли к дороге, а Тими радостно бежал рядом в полной уверенности, что это он ведёт всех на замечательную прогулку. Ребята перелезли через вертушку, прошли немного по дороге и приблизились к деревянным воротам, откуда начиналась крутая тропинка вверх к замку. Теперь, когда он был так близко, сказала, что он вот-вот свалится им прямо на голову. Они поднялись по тропинке и подошли к небольшой башне с маленькой входной дверью. Здесь они увидели старушку, немного похожую на ведьму. Если бы у неё были зелёные глаза, то я так бы и решила, что у старухи в роду были ведьмы. Но у привратницы глаза были как черные бусинки. Зубов не было совсем, и понять, что она говорит, было почти невозможно. «Пять билетов, пожалуйста», — сказал Джулиан, подавая ей двадцать пять пенсов. «Собаки нельзя», — сказала старуха, шамкая так сильно, что они ничего не поняли. Она показала на Тимми и повторила сказанное, энергично тряся головой. О, неужели нельзя с собакой, спросила Джордж. Он будет хорошо себя вести. Старуха показала на правила, а там было написано: "С собакам вход запрещён". Хорошо. Мы его оставим здесь, сказала Джордж, не очень вежливым тоном. Какое глупое правило. Ты и оставайся. Мы недолго. Ким я опустил хвост. Ему это правило совсем не понравилось. Но он знал, что есть некоторые места, куда ему входить нельзя, например, в церкви. И решил, что замок, наверное, тоже огромная церковь. То есть место, куда Джордж исчезала на время почти каждое воскресенье. И он нашёл себе уголок, освещённый солнцем, и лёг там. Пятёрка вошла через турникет, открыла дверь в башне и вступила на территорию замка. Дверь за ними захлопнулась. Подождите. Сейчас куплю план-путеводитель, сказал Джулиан. Надо побольше узнать про ту башню. Он вернулся и ещё за 5 пенсов купил буклет. Ребята остановились посреди огромного внутреннего двора и стали читать. В буклете излагалась вся история старинного замка: история мира и войн, распрей и договоров, семейных ссор, браков и всего того, что и лежит в основе исторических событий. Если всё это описать как следует, вышел бы захватывающий роман, сказал Джуля. Смотрите, а вот приложен план. В замке есть подземелья, но закрытые для публики. Эразерробин протянул дик. Вот жалость. Когда-то был очень хорошо укреплённый замок, почти неприступный, сказал Джулиан, разглядывая план. И вокруг шла высокая крепкая стена. Она и сейчас осталась. Сам замок был выстроен за ней, на огромной круглой площадке. Стены у него 8 футов толщиной. Тогда ничего удивительного, что они почти полностью сохранились. Ребята с почтением оглядели молчаливые старинные стены. В них виднелись проломы, иногда отсутствовал значительный кусок, и все входы были сильно разрушены. «Когда-то здесь выселись четыре башни», — сказал близорукий Джулиан, вводя по плану чуть не носом. Здесь написано, что три из них разрушены были почти полностью, но четвёртая сохранилась в довольно хорошем состоянии.